Глава восьмая Наступил следующий день. Не знаю как, но на сути регулярно происходила смена дня и ночи. Видимо, древние конструкторы колец были настолько продвинутыми и могущественными, что добились их вращения не только вокруг светила, но и вокруг своей оси. Я проснулась внутри убежища в своей огромной кровати, утопая на мягкой перине. Как все-таки приятно ощущать голым телом, а не броней скафа нежный ворс постельного белья. Вчера добрые жители, жительницы племени, искренне считая меня богиней, произвели в моем новом жилище капитальный ремонт и уборку. Я даже на них почти не прикрикивала и не подгоняла. Убрали всю пыль, сделали расстановку красивой и удобной мебели из местных пород древесины и выделанной кожи животных. Создали внутри такой уют, что мне, несмотря на проскакивающий порой стервозный характер, стало даже перед ними неловко за устроенные им накануне опасные купания. Всё. Обещаю быть с ними помягче. Ну, немного помягче. Ну, иногда. Может быть. Когда-нибудь. Если захотят. Хватит. Говорю же, что стервозность проскакивает, надо её контролировать. Я же не была такой раньше. Или была? Вот дьявол. Черный. Однозначно они заслужили похвалы. Ведь о таком тихом, комфортном доме я, наверное, мечтала всю предыдущую жизнь, сталкиваясь в повседневности лишь с неудобными койками и жесткими матрасами в небольших спартанских каютах военных кораблей. Корабли. Снова память выдала очередной непонятный фрагмент про службу на корабле. Где и когда это было? Надо продолжать собственную диагностику, пока мозги не станут на место. Приняв душ, обсушившись, обернулась в полупрозрачную шкурку и села за обеденный столик. Там были сервированы исключительно вегетарианские блюда из плодов деревьев, травы и кустарников. Пока не восстановлю в памяти устройство кухонного синтезатора, ничего мясного тут есть не буду. Вспомнить только это желе из протоплазматичных слизнюков. Фу. «Добро пожаловать в убежище аккаунта, хозяйка. Я ваш помощник и ментор. Базовые и скин соты 2643 Вы находитесь в прекрасном суборбитальном мире сферы династии, состоящем из четырёх огромных колец, вращающихся вокруг красной звезды по имени Сулис, где на огромной площади... Так, стоп-стоп-стоп. Я это уже слышала вчера». «Ты мне эту лекцию каждый раз повторять будешь?» «Результат зафиксирован. Тест краткосрочной памяти пройден успешно. Я выиграл». «Какой еще тест? Что ты там еще выиграл?» «Нет, но ну вы видели этого глюченного?» «Ты себе тест проведи сначала. Еще зарекалась быть с ними помягче». «Извините, госпожа, у вашего бортового искина возникла озабоченность резким ухудшением характера у вас за последнее время. Он считает, что это происходит из-за энтропии краткосрочной памяти под воздействием жесткого излучения нашего неспокойного светила, а мое мнение – ошибка перезаписи ядра. Поэтому мы с коллегой поспорили на один выходной день. Я выиграл и спешу его реализовать». Увидимся завтра в это же время. Стой. Куда пошел или пополз? Чем то там его реализовывать собрался? А где доклад по вчерашней сводке результатов? Ваш логический блок остался исполнять обязанности за меня. Вот он и доложит. Я тороплюсь. У меня свидание в сети с менторшей из другой соты. Голос базового кибера плавно затихал, как будто он действительно куда-то быстро удалился. Как мне не хотелось сейчас выходить из зоны комфорта, терять хорошее настроение и приятный тактильный контакт с мягким полотенцем из пушного зверька по имени Мутон. Но пришлось коснуться медальона на шее и включить свой скав. Кто-то явно заслужил взбучку. В ответ его ожидаемая трансформация в обтягивающий тело научный костюм не произошла. Я нажала еще раз и строго пригрозила. «Выходи». «Не выйду». «Выходи немедленно!» «Не выйду!» «Приказываю активироваться бронескафандру исследователь, владелец...» Непонятный перевод на инопланетном языке. «Пароль принят, блокировка утерянного массива памяти снята!» Появилось системное сообщение перед глазами. Энергетическая субстанция потекла от медальона во все стороны, облегая все тело и принимая законченный вид моей защитной оболочки что это были сейчас за фокусы галактического цирка «Нет Салям». «Прости, хозяйка, тут такое?» «Ты случайно вирусы не подхватил, вместо работы общаясь в сетевом баре с местными менторшами?» «Фу, мне даже противно подумать, чем вы там занимались. А теперь еще дотрагиваешься до меня своей заразной поверхностью». «Брррр!» «Могу дезактивироваться». «Стоять?» «Ты лучше дезобработайся там, а то сует везде свои фаерволы». В конец пристыдила я взорвавшегося эскина. «Хозяйка, благодаря нашей смекалке мы разблокировали некоторые потерянные участки твоей памяти, и теперь восстановление пойдет быстрее». «Нет, откуда в вас обоих столько самонадеянности? Вашей смекалки. Не вашей, а моей. Это я свое полное имя вспомнила, а не вы. Знаете только, как из-за плеча подглядывать на экран моей системки. Быстро мне доклад». За прошедшие сутки на соте 2-64-3 расы ли Йенсу произошли следующие изменения. Население. Рабочие – 2500 человек. Ученые – 49 человек. Археологи – 1000 человек. Наука. Экспедиции. Производство кадериума увеличено на 3%. Производство нанокристаллов увеличено на 3%. Производство энергии увеличено на 30%. Производство еды увеличено на 30%. Вернулась экспедиция на центральную территорию из тысячи человек. Удалось найти скромный локальный артефакт еды плюс 2%. Изучение, конструирование, генная модификация новых видов боевых юнитов – 0 единиц. Строительство зданий, жилой дом – 10 единиц. Плантация – 10 единиц. Компактный парус-уловитель – 1 единица. Модернизирован. Парус-уловитель – 1 единица. Лес парусов – 10 единиц. Кузница Кадериума – 2 единицы. Нанокристаллизатор – 2 единицы. Научный центр – 4 единицы. Археологический институт – 2 единицы. Сотовая башня артефактов – 1 единица кольцевой торговый коннектор одна единица ресурсо добывающая промышленность Кадериум произведено две с половиной тысячи единиц израсходовано 36000 тысяч единиц осталось 0 единиц плюс 3 процента уровень Нанокристаллы произведено две с половиной тысячи единиц Израсходовано 12,6 тысяч единиц. Осталось 0 тысяч единиц плюс 3% уровень. Статическая энергия. Произведено 195 тысяч единиц. Израсходовано 24 тысячи единиц. Осталось 21 тысяч единиц плюс 30% уровень плюс 25% от артефактов. Еда. Произведено 16 тысяч единиц плюс 2% арт израсходовано 3,5 тысячи единиц, осталось 2,5 тысячи единиц плюс 30% уровень, продиум, произведено 0 единиц, израсходовано 0 единиц, осталось 0 единиц. Торговля с другими сотами, продажа, статическая энергия 150 тысяч, продажа еда 10 тысяч, покупка кадериум 32,5 тысячи, покупка нанокристаллы Девять целых одна десятая тысячи. Армия. Пехота. Ноль единиц. Монстры. Ноль единиц. Авиакрыло. Ноль единиц. Выращивание боевых юнитов. Ноль единиц. Вы что тут два финансовых афериста наворотили? Думаете, я без вас два числа сложить и вычесть не могу? У нас все точно, хозяйка. Как у вас вышло при производстве КД 2,5К и его расходе 36К получить ноль? Вы кого тут дурите? Галактическую налоговую инспекцию? Это заслуга ментора. Он договорился со знакомой в сети. Вот пошел к ней как раз отрабатывать за закупку по левым ценам 32,5К металла. Понятно. А кристаллы при производстве 2,5К и его расходе 12,6К, как вышел ноль? «Это я вчера познакомился с шикарной кибершей. Она так классно принимает и умножает мои байты, а затем пересылает их обратно». Если бы у Эскина были глаза, то он, по всей видимости, уже давно блаженно закатил за границы планетарной орбиты. «Все, заткнись. Даже не желаю слушать. Вы, киберы, неразборчивы в связях, а потом разносите друг другу инфекцию».